Глава 20. Захлопнув дверь за несносным огнеборцем, Лиза отправилась наверх. Она быстренько заправила постель, из которой ее так внезапно снесло громоподобным стуком в дверь. Пришла пора разобраться в кабинете бабки Кортни. Лизе нужно бы не просто навести порядок, но и поискать в бабкиных фолиантах какое-нибудь снадобье или заговор, который помог бы Лизе отрастить волосы для несчастной бьюти. Девушка обещала пожаловать сегодня вечером. В комнатушке царил мрак. Окон здесь не было. Только проникшая тусклость из открытой Лизой двери выхватывала из тьмы очертания предметов. Слева от двери девушка нащупала плафон светильника, щелкнула пальцами, огневец едва затеплился, но так и не разгорелся. «Странно», — удивилась Лиза. А мне казалось, что я неплохо научилась справляться с этой задачей. Она щелкнула пальцами обеих рук. Результат тот же. И что же делать? Может, тут какое-то замыкание в проводах-усах? Видимо, зря она Ричарда Фейергарда отпустила так сразу. Надо было заставить проверить все лампы в доме. Хотя помнится, когда Карнели все здесь позажигала, в этой комнатушке свет тоже горел. Или нет? Такие мелочи в Лизиной голове не застревали. Лиза решила попробовать еще раз. А если не получится... А если не получится, она все равно что-нибудь придумает. Да будет свет! крикнула Лиза и щелкнула пальцами. Ух ты! В комнате сразу вспыхнуло несколько светильников и стало светло, словно на улице. Кабинет? Назвать кабинетом было сложно. От остальных помещений в доме он отличался тем, что был раз в десять грязнее. На пол будто высыпали телегу сырой земли, а потом залили все это водичкой. Хлипкий стол был завален грудой рваной бумаги, покрытой слоем сажи. Со стен словно специально сдирали обои, которые теперь свисали обветшалыми лоскутьями. Кое-где виднелись характерные следы кошачьих когтей. Корнелия здесь, что ли, оттачивала свои... Кошачьи боевые навыки. В двух книжных шкафах книги, закрученные трубочкой папирусы и просто выдранные листы бумаги валялись, как придется. Распахнув дверку закрытого шкафа, Лиза увидела ту же картину. Только здесь даже не было полок, все было свалено кучей на дне. От остатков книг разило плесенью, а на самой верхней книжной обложке сидела толпа странных грибов с широкими шляпками. Ализе показалось, что из-под этих шляпок торчали длинные носы и виднелись ироничные усмешечки. Что же эта бабка Кортни учудила со своей документацией? Видимо, она сделала все, чтобы. Если мы Симплтон проникнет-таки в лавку, ей пришлось несладко. Попробуй, вывези всю эту грязищу. Без колдовья точно не обойтись. А Мырине, как известно, ведьмовским даром не обладала. Ну, Ализа! Для начала Лиза топнула ножкой и три раза щелкнула пальцами, подумав очистить пол от земли. И очистился же. Не до идеальности, конечно, но самая густая грязь исчезла. А дальше Лиза, вооружившись метлой, тщательно смела остатки сухой пыли, которая никак не хотела испаряться по щелчку пальцев. Лиза попробовала было приручить метлу и заставить ту саму работать, но наглая лохматая палка отказалась. Ни в какую не хотела пошевеливаться. Придется своими ручками», — взялась за дело Лиза. Когда и земля, и пыль поддались и полностью пропали, Лизиному взору открылся красивый ковер с геометрическим орнаментом. Его бы пропылесосить или выбить, подумала правильно, пожелала правильно, прищелкнула пару раз пальцами, и дело сделано. Теперь Лизе предстояло разобраться с обоями, которые ее раздражали. Завесили, видишь ли, тут все вокруг и сыпали песком на очищенный ковер. Лиза загадала панели, деревянные от пола до середины, обтянутые светло-голубым шелком с мелким цветочком до потолка. Она такой узорчик видела в фильмах про викторианскую эпоху. Стильно, аккуратно, но не скучно. Обои такими, как их хотела видеть Лиза, получились не сразу то вместо деревянных панелей ей подсунули облупившуюся краску, то помятые лоскуты шелка, то нетёсанные брёвна вместо аккуратных реек. «Ну я тебе!» — пригрозила Лиза кулаком неизвестно кому и в последний раз щелкнула пальцами. Видимо, угроза сработала. Она получила почти желаемое. Правда, вместо шелка была обычная шелкография — Точь в точь, как в большой комнате в их с родителями старой квартире. Однако Лиза решила, что ей и так нравится. Не до тонкостей было, ведь впереди самая главная работа разобрать книги, бумаги бабки Кортни. Здесь никакое волшебство не поможет. Лиза стала доставать книжку за книжкой, бумажку за бумажкой и складывать их в разные стопки на полу: книги отдельно, свитки отдельно, просто листы тоже отдельно. Самую ветошь и огрызки — ведро для мусора, которое Лиза притащила с кухни. Хоть Лиза и думала, что колдовство здесь не пригодится, ведь нужно будет глазками просматривать, что за бумага у нее в руке, но магия происходила сама по себе. Стоило Лизе взять в руки какую-то книгу, и та тут же преображалась. Пыль с нее исчезала, помятая обложка приобретала изначальный вид, буквы внутри спешаясь потыкаясь толкали друг друга и перебегали на свои места а в другой раз вытаскивала лиза из груды папирус или свиток и он тут же скукоживался чернел чуть ли не в прах рассыпался поначалу когда первый лист буквально сгорел в руках лиза испугалась в ужасе отшвырнув остатки в мусорку неужто права была баба проковье со своей прибауткой все у лизы в руках в пепел превращается Однако, придя в себя, девушка поняла хитрость ведьмы Кортни. Та не только грязи навела в кабинетике, она еще и книги заворожила, чтобы Мэмриня или другая какая ушлая дамочка ни строчки не смогла разобрать в старинных рецептах. А Лизу книги, видимо, признавали. Все нужные возвращались к своему изначальному виду, а все барахло сгорало и сливало. Несмотря на волшебное вспомоществование со стороны книг, На разбор кабинета ушла уйма времени. Больше всех остальных бед Лизе доставили неприятности грибы-плесневуны, которые не хотели уходить с насиженного места в шкафу. Лизе пришлось их прямо с корнями отдирать от книг и зашвыривать в ведро. Грибы злобно скалились, пищали и упирались, но Лиза и с ними справилась. С дна шкафа она выудила огромный мутный шар, в котором сверкал туман, и водрузила его на очищенный от грязи секретер. Сюда же поставила найденные письменные принадлежности, которые Лизу не впечатлили. «Что за ерунда? Огневец у них есть, холодильник даже есть, писклявые говорящие грибы есть, а нормальных ручек нет», — фыркала она. «Неужто и мне придется писать гусиным пером? Компьютер, что ли, наколдовать?» Расставив все как следует на столе, Лиза несколько раз протерла книжные стеллажи, нашла поломанные полки из того шкафа, где сидели плесневуны, починила все, щелкнув пальцами, и водрузила на место. А потом Лиза, аккуратно поглаживая корешки, расставила книги по местам. Красота! Главное, мы Мринию сюда не пускать. Ох, стукнула Лиза себя по лбу. Надо ж поискать в книгах что-то для бьюти! Лиза вгляделась в название, смотревшее на нее с полок. Снадобье приворотные, эликсиры отворотные приправа от жадности, хитрости, наглости. «Ага, вот оно! Кремовье красоты! То, что нужно!» Лиза вытащила книгу и села изучать ее содержимое. Пока читала, она, не задумываясь, барабанила пальчиками по ведьмовскому стеклянному шару. Вдруг Лиза заметила, что туман в нем рассеялся. На дне появилась зеленая лужайка с крошечными домиками, сверху — небо, а на нем кружилось колесо с загогулиными, которые, ни убавить, ни прибавить, были точь-в-точь, точь, как хорошо знакомые ей арабские цифры, только чуть кривоватые. Между цифрами красовались две тонюсенькие ручки с крохотными ладошками. Пальчики на них все время шевелились, и ручки потихоньку двигались от одной цифры к другой. «Бабушку твою за ногу!» — ахнула Лиза. «Часы!»